Глава пятая. Карина Ладова. Ночью я спала, как королева, на новеньком диване с наикрутейшим матрасом, подушками и прочим. Для себя же старалась, создавая этот шедевр. Если честно, думала, выйдет хуже. Все же это мой первый блин, но получилось очень даже неплохо, а главное – удобно. Картину портил только запах краски, хотя она вроде как высохла еще до начала эксплуатации. Да и Леня перед сном почистил воздух, пробубнив какую-то тарабанщину и помахав руками, чтобы убить неприятное амбре. Но с утра я все равно проснулась с тяжелой головой и, не обнаружив эльфа дома, решила проветрить помещение и открыла распашку окна. Кто же знал, что в них сразу кто-то полезет? На сей раз незваным гостем оказалась не самая возгорающаяся девица, а руки остроухий мужик, эдакий эльфа-паук, которого я с перепуга огрела тряпкой. Тряпка эта за неимением обычной швабры была нацеплена на грапли, поэтому визитер даже пикнуть не успел, как уплыл в блаженную темноту. Подскочившая к нам ло связала паука. Веревкой, оставшейся от вчерашней сборки мебели. еще и кляп ему в рот засунула, после чего обвилась вокруг приваленной к стеночке добычи, намереваясь сторожить ее до прихода хозяина. Ну, а я в растерянности застыла напротив, разглядывая мужика. Светлые волосы, благородного платинового оттенка, лицо не хуже, чем у Лионеля, а может и лучше. симметричное, идеальное, будто нейросеть сгенерировала, а не женщина родила. Откуда они только берутся такие? Я же видела на рынке, далеко не все тут красавцы писаны. Но эта нора, очевидно, заколдованная. Остроухих Аполлонов как магнитом притягивает. К счастью, при ближайшем рассмотрении у гостя оказалось всего две руки, а то, что я приняла за дополнительные конечности, было то ли частью костюма, то ли каким-то оружием. Я не совсем поняла. Под моим изучающим взглядом блондин зашевелился, застонал, приходя в себя, и открыл глаза. Зеленый, точно залитый солнцем весенний лук. Я так загляделась, что мне аж щебетание птичек приглючилось. Или не приглючилось. Краем глаза заметила движение ло, метнувшееся ко мне. Скинув голову, увидела пикирующее в окно крылатое чудище и на автомате врезала по его жуткой морде, едва не отбив руку. Чудище взвизгнуло и отлетело, а я от греха подальше закрыла окно. Пусть лучше краской воняет, чем вот это все. Впечатляет. Заявил паук, умудрившийся не только от кляпа избавиться, пока мы тут сражались, но и от пут. «Красавчик! Даже неловко как-то стало за такой жесткий прием. «Ты кто?» — спросили мы с ним одновременно. «А голос какой! М -м -м, аж мурашки по коже!» «Аринель!» — ответил за него ввалившийся в дом Лёня. Взъерошенный, злой и опять поцарапанный. «Да где ж его каждую ночь-то носит?» «Надо выяснить, а то он банально не доживет до моей отправки домой». «Какого урдалака ты здесь забыл?» А «Остроухие, похоже, не друзья. Не зря, значит, я паука тряпка приложила». «Я уже не могу навестить родного брата?» «Упс, родственнички». «Ясно теперь, откуда ноги растут у их повальной смазливости. От мамы. Или, как вариант, от папы». «Я не вернусь в эльфийский лес. Никто и не просит». Фыркнул Аринель, поднимаясь. «Святые угодники, как же он отряхивался! Никакого стриптиза не надо! Это уже чистый восторг! А когда он снял свою верхнюю одежду с когтистыми плетями, похожими на руки, я невольно выдохнула». Естественно, восхищенно. За что получила такой убийственный взгляд от Рыжика, что захотелось провалиться сквозь землю прямо посреди комнаты. «Быстро иди, оденься!» – скомандовал Ленчик, продолжая спепелять мне глазами. «Вот черт, он же маг. Вот вдруг и правда спепелит». Кивнув на прощание блондину, я выскользнула за дверь и направилась в ванную, осматривая себя по пути. Ну, помялась сосна-рубашка, и что? Я же не голая. На голове правда, черти что, но опять же, кого это волнует? Не я в чужую спальню через окно влезла, а белобрысый красавчик, и неважно, что это была гостиная. Кстати, зачем влез? Затормозив, я развернулась и пошла обратно, якобы за одеждой. Мужики ведь в моей комнате застряли. На самом же деле хотела под благовидным предлогом подслушать их разговор. Нехорошо это, зная, но... А нечего на моей территории отношений выяснять. Без меня.